Приплыли они к знатному столичному городу, привалили к пристани, выгрузились и начали одни товар сбывать, а другие покупать да денежки наживать. Говорит дядь племянник, вот тебе в награду 100 рублей денег, ступай, купи себе товару, какой полюбится, долго прохлаждаться здесь не будем, как покончим дело, так домой повернем.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 Я и так на красных девушках все отцовское добро промотал, да теперь закаялся. Ну, брат, коль тебе товар мой неугоден, так ступай с пустыми руками. Нет тебе ни товару, ни денег. Иван Купейчский сын залился горькими слезами. Что я за несчастный такой, думает про себя. Сто рублей за даром потерял. Вернулся к дяде. Что ж, купил товару. — Нет, дядюшка, на сто рублей не укупишь. — Ну, вот тебе еще сотня. На другой день зашел Иван на рынок. Попадается ему навстречу тот же самый старик. — Здравствуй, добрый человек! — Здравствуй, божий старичок! — отвечает Иван. Смотрит старику прямо в глаза, а признать его не может. — Что вчера было, то и теперь случилось. Пропал у Ивана и другая сотня.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 и желая там, пока ты меня выкупил. — Как же я теперь покажусь, дяди, спрашивает Иван, купеческий сын. — Триста рублей истратил, а товару не купил. — Ничего, это дело поправное, — отвечал Настасья прекрасно. — Наймем прежде всего квартиру. Наняли квартиру. Она уложила его спать, а сама за работу села и вышла чудный ковер. По утру будет купеческого сына, говорит ковер, неси на рынок. Кое-кто станет покупать ты денег не бери, а проси, чтоб набоил тебя допьяно. Иван купеческий сын так и сделал, напился допьяно. Вышел из кабака и упал в грязную лужу. Собралось много всякого народу. Смотрит на него и смеются. Хорош, молодец, хоть сейчас подвинец веди. — Хорош, нехорош, а велю Настасья прекрасно меня в маковку поцелует. — Не больно хвастайся, — говорит богатый купец. — Она на тебя и взглянуть не захочет. Видишь, какой ты захлестанный. Начали спорить. Купец говорит. — Давай обзакладбиться. Хочешь на десять тысяч? — Есть еще чего хлопотать. Колебиться на все имени Ну, пожалуй, на все имени. Ну, пожалуй, на все имение. Только порешили это дело. Глядь, идет Настасья Прекрасная, подняла купеческого сына за руку, поцеловала в самую маковку, обтерла, обчистила и повела домой. Выиграл Иван у того купца и лавки с товарами, и подвал с самоцветными камнями, Первый богач сделался. Говорит ему Настасья Прекрасная, беги, созывай кирпичников. Да заказывай работу. Пусть скорехонько кирпичи готовит. Внутрь каждого кирпича самоцветные камни заделывают. Сказано — сделано. На много вазов уложил Иван-купеческий сын те кирпичи. Покрыл рогожами и повез к своему дяде на корабль. Здравствуй, племянник. Где был, пропадал. Какого добра купил? Да вот кирпичу привез. Эх ты, голова! Эту товару и в нашем царстве довольно. Какой с него барыш будет? Бог милостив, а вот что-нибудь перепадет и мне на бедность. Ну, вали на корабль». Иван тотчас свалил весь свой товар, съездил за Настасьей Прекрасную и ее на корабль доставил. Дядю видал красную девицу. И говорит племянник, «А я думал, ты совсем остепенился».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 — Ты куда? — спрашивает дядя. — Царю пойду. — А что понесешь? — Вот, два кирпичка Эх, брат, лучше не ходи. И себя не срами, меня в ответ не вводи. Не район час царь прогневается, беда будет. — Нет, дядя, какой есть товар, тот понесу. Дядя уговаривал, уговаривал. ведь что никак не ломает. Ну, — говорит, — коль что случится, на себя пеняй. — А я в твоей вине не ответчик. Являются они к самому царю. Дядя бил челом парчою да бархтом, а Иван, купеческий сын, подал на золотом блюде два кирпичика. Извольте разломить, Ваше Величество. Царь разломил кирпичи. Оттуда так и посыпались драгоценные самоцветные камни, всю комнату осветили. Спасибо тебе за подарочек. Эдких камней я, традясь, не видывал.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 как то отдать королевну за простого торгаша, и смех, и срам будет? И начал он манить купеческого сына разными проволочками. А сам нарядил целый пук и приказал выкрасть Настасью прекрасную. Раз отлучился куда-то по своим делам Иван, купеческий сын, больше месяца дом не бывал, а как воротился, невесту ее уж выкрали и к отцу увезли.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 «Поздно собрался. Еж просватывались за одного, царевич, мне бы хоть раз посмотреть на нее. Ну, пойдем вместе, и мне туда же дорога лежит». Вот пошли вдвоем. Шли, шли, порядком проголодались. Вынул старик из-за просвирку, переломил пополам. Себе взял одну половинку, а другую дает своему товарищу. Купеческий сын отказывается. Тебе самому, — говорит, — мало. Бери, Бог даст, ты этого не съедим, а сыты будем. Так и вышло. Просвиры не съели, я уж оба сыты. Долго, ли, ли, приводит старик Ивану, купеческого сына, в королевский сад и говорит. «Стань под эту яблоньку и смотри». Выйдет Настасья прекрасно гулять по саду, и как раз мимо тебя пройдет. Только как станут падать яблоки, ты их не моги избирать да кушать, а не ты заснешь непробудным сном. Купеческий сын стал под яблоню. Начали с дерева яблоки валиться, такие славные, наливные, пахучие. Он не вытерпел, поднял яблочко и скушал скушал и заснул непробудным сном вышел на стась прекрасная по посаду погулять увидала своего суженого и бросила с будитью будила будила никак не могла разбудить написал записочку прощай милый друг завтра моя свадьба и положил ему в правую руку наутро проснулся иван купеческий сын прочитал записку и залился слезами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 Возле кабака такой-де музыкант проявился, что лучше королевских играет. Король приказал позвать его во дворец. Пусть на свадьбе поиграет, до да гостей повеселит. Побежали гонцы, зовут старика на свадьбу. Он отвечает, — сейчас приду. Снял себе одежу, нарядил в нее купеческого сына, дал ему самодельную скрипочку и говорит, — ступай ты за место меня. — Как мне идти?